Уступая его вере в обязывающую силу пера и бумаги, Лайтвуд кивком выразил согласие на кивок Юджина, означавший, что он берется орудовать этими магическими средствами. Юджин принес перо, чернила и бумагу и уселся за стол в роли письмоводителя и нотариуса. Но так как же вас зовут?» Но честному человеку в поте лица оказалось недостаточно уже принятых мер предосторожности. «Мне бы желалось, адвокат Лайтвуд, чтобы тот, другой хозяин, был моим свидетелем насчет того, что я скажу, а потому не будет ли с его стороны любезностью сказать мне свою фамилию и где он живет?» Юджин с сигарой во рту и с пером в руке перебросил ему свою карточку. Медленно прочитав ее по слогам, гость скатал ее в трубку и еще медленнее завязал в уголок шейного платка. Но ну, любезный, если вы уже покончили со всеми вашими приготовлениями, вполне успокоились и утвердились, что вас никто не торопит, скажите наконец, как вас зовут? Роджер. Райдергуд. Записываю. Роджер Райдергуд. Место жительства? Известковая яма. Занятие или профессия? Ну, кое-чем промышляю на реке. На реке. Точка. За вами что-нибудь имеется? Хозяин, адвокат Лайтвуд. О чем это меня спрашивает другой хозяин? Имели когда-нибудь неприятности? Один раз. Со всяким могло случиться. По подозрению в в матросском кармане. А ведь на самом деле я был этому матросу первый друг и старался его уберечь. В поте лица, конечно. Так что с меня градом катилось.